Сократ тем временем покончил с лепешкой, заел ее фигами, выпил кружку вина. Отряхнув ладони, он подошел к Сантипе и попрощался с ней жарким поцелуем. — Куда? Куда опять рассердилась та? Опять болтаться по городу? Опять, типа моя? И не отдохнешь? — Сегодня нет. Мне надо к людям. — А когда тебе к ним не надо? — вздохнула к Сантипе. Сократ ушел. Она поставила вазу с крупными огненными маками прямо под искривленный нос, Момма, села перед Богом на пятки. Это ведь почти то же самое, что встать на коленки. И тихо, но горячо заговорила, «Прости меня, Бог, Мом, я не знала, что ты заточен в этом камне, но ничего я это исправлю, буду теперь помнить про тебя и на бродягу моего, не сердись, понимаешь, он одержимый». Он одержим мыслью, что должен беседовать с каждым жителем Афин, если он не поговорит с каким-нибудь рабом, торговцем, сапожником, служанкой, вплоть до пританов, архонтов и демагогов. Жалуется мне, что даром потерял день жизни и чувствует себя несчастным. Он хотел бы, чтобы день длился в три раза дольше, чтобы успеть ему потолковать со всеми. Ксантипа оглянулась, но, — говорит он очень хорошо, — Люди слушают его с удовольствием. Я и сама иной раз так заслушаюсь, что молоко на огне убежит. И он все время хочет чего-то новенького, понимаешь? Мне кажется, он все что-то ищет. Нелегко мне с ним жить, и я ревную». А он только смеется. «Гера тоже ревнует Зевса. Вот какая у нас свордливая, упрямая главная богиня!» «А я ему, потому что ты такой же распутник, как Зевс!» «Ах, милая моя!» — отвечает он. «В этом и есть красота человечности. Не будь мне изъянов, была бы она скучной. Однако наш великий Дий бегает за юбками постоянно, а я со времени нашей свадьбы знаю только тебя одну». А что ты говорил нынче ночью во сне, напускаюсь я на него. Понятия не имею, отвечает. но рад буду узнать, а я его голосом произношу: "Прекрасная, недосягаемая, Ах, острое слово вскрывает тайные раны. Что теперь скажешь, вероломный, Кто же это прекрасная и недостигаемая? И знаешь, мам, что было? Он расхохотался да и говорит: «Открою тебе, что прекрасно и недосягаемо, совершенная красота человека!» И опять засмеялся. «Всему-то ты только смеешься, — зубаскал говорю, — ты вон даже во сне смеешься. И знаешь, милый Бог, что он ответил, — смеется тот, у кого совесть чиста. Ксантипа погладила грубо обтесанный камень, Наклонилась, чтобы лучше разглядеть лик Мома, наполовину увязший в камне, и просительно закончила. «Так уж ты прости, что я облила тебя грязной водой, и ему тоже все прости, я его люблю». Она поднялась, встала на цыпочки и крикнула через ограду. «Симон! Симон!» Когда тот отозвался, спросила. «Не знаешь, почему это Сократ только заглянул домой, да и снова ушел?» Симон с заготовкой сандалии в руке вышел на порог. «Верно, все из-за этого брасида. Слыхать, опять он идет на нас со своими спартанцами. Дева Афина!» — ахнула к Сантипо. «Не пугайся. Он не на Афины идет, а далеко на север, на наши союзные города. Но ведь это тоже как бы и мы сами, правда?» «Правда», — кивнул Симон и ушел к себе». Глава 13. Симон не ошибался. Брасит форсированными маршами двинулся на север через Фессалию и Халкидику к городу Амфиполису, афинской колонии, и осадил его. Клеонт на кораблях полных афинских гоплитов поспешил на помощь Амфиполису, и разбил свой стан неподалеку от стана Лакедемонин. «Как когда-то у Потидеи!» — ласково шептал Алкивиад Сократу. «Снова мы с тобой в одной палатке делим пищу, всегда вместе на отдыхе и в бою, всегда рядом, милый мой Сократ!» Завязалась битва, стукнулись щит о щит, зазвенели мечи, ручьями потекла кровь Афинин и Спартанцев. Афинской крови текло больше, ибо афине не проиграли битву. Вожди обеих сторон, Клеонт и Брасит, нашли в ней свою смерть. Сократ и Алкивиат, невредимые, вернулись в обессиленные Афины, жаждущие мира. К миру взывали крестьяне Аттики, мира хотела и Спарта. И тогда на сцене появился давний проповедник примирения Афина. Ники, мир был выгоден для его мошны. Никию удалось склонить народное собрание к тому, чтобы заключить со спартой мирный договор на пятьдесят лет. Как прочен мир, заключенный на такой долгий срок, Ники заключил мир со спартой, но в Экклессии он мира не нашел. После гибели Клеонта Во главе радикальной демократии встал Алкивиат и начал длительную борьбу с Никием за благосклонность народа. Алкивиат обсуждал положение дел с Сократом. Как обычно, он сидел на обломке мрамора, Сократ же расхаживал перед ним, грызя семечки. Этот прекрасный полувековой мир имеет целью ослепить нас. Ему даже новорожденный не поверит, — страстно говорил Алкивиад. Мир рассчитан на крестьян. Это ловушка для земледельцев. Спите, мол, спокойно, жители Аттики. Мир вам обеспечен на полсотни лет. А тем временем готов спорить на десять мин уже нынче. Спартанские эфоры готовят планы нового вторжения в Афины. Никию эту на руку. Мол, мир, граждане, все-таки мир, договор есть договор, сложите руки на коленях, а в одно прекрасное утро вся Аттика будет наводнена спартанскими гоплитами. Сократ кивнул, а те отлично знают свое ремесло. Я всегда восхищался дисциплиной и надежностью спартанских воинов. Ники и многочисленные аристократы в народном собрании целыми месяцами убаюкивали афинский народ видениями братского любовного союза между спарттой и афинами какой может быть любовный союз между нами демократами и Спартой? аристократической испокон веков взвилился алкивиад они наверное хотят сказать между спартанскими аристократами и аристократами афинскими народ медленно но все более и более явно склонялся на сторону алкивиада он весь в перикла говорили о нем кто тоже всегда был непримиримым противником Спарты. Под угрозой не одни Афины, все наши союзники. Под угрозой морская и экономическая мощь государства во имя спасения Родины. Готовьте войско и флот мужи афинские. Страстная речь Алкевиады имела успех. Члены народного собрания сотнями присоединялись к нему, однако прилежно трудился и Никий. «Неужели вы не цените?» Столь драгоценный, с таким трудом добытый мир, что хотите готовить новую войну? Разве не хлебнули мы ее досыта? Кто-то в запальчивости крикнул. Аристократы хотят продать Афины и Спартии. Что тогда? Спартанцы перебьют всех нас, демократов, или превратят в рабов? Словно раскаты грома прокатились над Аклессией, открывая путь Алкивиаду к высшей вехе установили день, когда эклесия выберет для Афин новых 10 стратегов. Стратег член ежегодно избиравшейся коллегии из 10 человек, начальствовавший в Афинах над войском и флотом. Это были наиболее влиятельные должностные лица в государстве. Глава 14 «А не заглянут ли нам какой-нибудь из афинских красавиц?» бросил Антисфен, когда они после ужина вышли из виллы Критона и добавил «Говорят, феодата из самых красивых и образованных гетер, каких когда-либо знала ночная жизнь!» Алкивиат вопросительно посмотрел на Сократа «Говорят...» Обманное слово заметил тот. Красота по слухам этого мало. Я всегда жажду смотреть на красоту вблизи. Веди нас, Олькев, ты ведь все знаешь. Олькев сказал привратнику, что Сократ с друзьями желают поклониться прекрасной Феодате. Име Сократа произвело такое впечатление, что их всех троих тотчас ввели в просторный зал, из которого открытые двери вели в сад. Из сада заглядывали сюда ночь и звезды, вплывала ароматная свежесть. Покой был обставлен роскошно, ковры, занавеси. За столиком сидел бледный молодой человек, и за его спины рабыня наполняла вином его чашу.